«Сашко, одегайся, одегайся, одегайтесь и вы, Вера, чья к вас. Наши-то наши, а як дадут, не встанешь», — говорила Галя, стоявшая посреди хаты с полынным веником в руке. Несмотря на холод в хате, Галя стояла на земляном полу, босая, с обнаженными руками, и мальчик тоже сидел раздетый. «Ничего они не дадут», — сказал мальчик с сознанием своего превосходства над женщинами. «Они по укреплениям бьют!» Он сидел, поджав под лавкой басы и скрещенные ножки, щуплый мальчик с серьезными глазами взрослого человека. «Наши ивы в такую погоду!» взволнованно говорила Катя. «Не то с ночи залепило», — сказал мальчик, уловив ее взгляд, брошенный на заиндевевшие окна. «Погода хорошая». Солнце нема, а снег уже не идет. Привыкнув за свою жизнь учительнице иметь дело с подростками его возраста, Катя чувствовала, что мальчик интересуется ею и что ему очень хочется, чтобы она обратила на него внимание. В то же время мальчику настолько было присуще чувство собственного достоинства, что ни в жестах, ни в интонациях голоса он не допускал ничего такого, что могло бы быть воспринято как ни скромность с его стороны. Катя слышала яростную трель зенитных пулеметов где-то перед деревней. Как ни была она взволнована, она не могла не отметить, что немцы еще не располагают здесь зенитной артиллерией. Это значило, что эта линия укреплений только теперь внезапно приобрела значение важной линии обороны. «Скорее бы уж наши приходили», — говорила Галя. «У нас и погреба нема». «Когда наши отступали, мы от немецких самолетов к соседям в погреб бегали, а не то прямо в поле, ляжем в бурьян или в межу, уши, затискнем и ждем». Новые бомбовые удары, один, другой, третий, потрясли хотенку, и снова наши самолеты с ревом пронеслись над деревней и взмылись ввысь. «Ой, родненькие швы мои!» Воскликнула Галя и, присев на корточки закрыла уши ладонями. Эта женщина, присевшая на корточки при звуке самолетов, была хозяйкой главной квартиры партизан этого района. Через квартиру Гали Корниенко шел главный поток бежавших из плена или выходивших из окружения солдат Красной Армии. Катя знала, что муж Гали погиб в самом начале войны и что двое малых ребят ее умерли от дизентерии во время оккупации. Было что-то очень наивное и очень человеческое в этом невольном движении Гали. Стать пониже, укрыться от опасности, хотя бы заткнув уши, чтобы не слышать. Катя кинулась с Гали и обняла ее. «Не бойтесь, не бойтесь!» — воскликнула Катя с чувством. «А я и не боюсь. Да вроде бабе так полагается». Галя подняла к ней спокойное лицо в темных родинках и засмеялась. В этой хотенке Екатерина Павловна провела весь день. Понадобилась вся ее выдержка, чтобы дотянуть до темноты. Так хотелось поскорее выйти навстречу нашим. Весь день наши илы, сопровождаемые истребителями, обрабатывали укрепления перед деревней. Илов было немного, судя по всему, две тройки. Они делали по два-три захода, отбомбившись, уходили на зарядку, заправку и возвращались снова. Так они работали с того самого утреннего часа, как разбудили Катю, до наступления темноты. Весь день над деревней развертывались воздушные бои между нашими истребителями и мессерами. Иногда слышно было, как проходили с гудением очень высоко советские бомбардировщики на какие-то дальние рубежи обороны немцев. Должно быть, они бомбили укрепление при реке Даркул, впадавшей в Донец возле базы Митякинского отряда, где в глиняной пещере, заваленный стоял газик Иван Федоровича. Несколько раз в течение дня проносились немецкие штурмовики избрасывали бомбы где-то недалеко, возможно, за речкой Камышной. Оттуда все время доносился гул тяжелой артиллерии. Однажды беспорядочная артиллерийская стрельба возникла в ближней полосе за немецкими укреплениями, куда лежал теперь путь Екатерин Палны. Стрельба возникла, будто издалека потом приблизилась, и где-то уже совсем близко, достигнув своего апогея, внезапно стихла.